Однако Бона Норма восторженно ахнула. Как знать, а вдруг он придет? Это было бы великолепно. Бона Флор согласилась бы и на меньшее. Я буду рада, если попаду на его концерт. Но только в хорошей компании, иначе я вообще не пойду. Уж я-то пойду наверняка. за Сампайо как хочет, может дома сидеть. Я тогда пойду с Артуром. В вечернем выпуске последних известий радио сообщило, что первое выступление певца, назначенное на сегодня, состоится в полночь в элегантном салоне Палас-отеля по соседству с игорными залами, а в два часа ночи он выступит в Табарисе перед богемой и дамами полусвета. Бедняжка Бонна Флор поняла, что в эту ночь ей нечего ждать мужа. Она заснула, И увидела странный сон, будто Мирандон, Силвио, Калдос, Гуляка, ее брат, невестка и Дона Розилда в Назарете дас фарингис, и Дона Флор помогает беременной невестке освободиться от цепи, которой та прикована к зонту свекрови. Разъяренная Дона Розилда все время добивается, почему Силвио Калдос оказался в Назарете, А тот отвечает, будто приехал только за тем, чтобы спеть вместе с Гулякой серенаду Бонни Флор. "Я ненавижу серенады", рычит Дон Разильда. Но Сильвио взял гитару, и его нежный бархатный голос зазвучал над бухтой Реконкаво. Бонни Флор улыбалась во сне, слушая протяжную, грустную песню. Голос певца становится все громче, Песня звучит все ближе, И Дона Флор уже не знает, Сон это или явь. Она вскакивает с постели, Набрасывает халат и побегает к окну. На улице стоят Гуляка, Мирандон, Эдгар Коко, Арминьес, Маскареньес, Бледный Женера Аугуста из Кабаре, Паракажу, И среди них Силвио, Аккомпанируя себя на гитаре, он поет для Доны Флор от звуки и мелодии страстной, под звон шестиструнной гитары. Серенаде бурно аплодировала вся улица, а в воскресенье состоялся обед, о котором потом писали в газетах. В понедельник же Силвио пришел к ним и готовил сам. Он принес продукты, надел фартук и отправился на кухню. Оказалось, он действительно умеет готовить. В остальные дни он был так занят, что забегал лишь на минутку и тут же убегал. Зато они все вместе ходили смотреть папуэйру. И все же самым прекрасным днем был вторник, когда Силвио перед отъездом пел с трибуны на Кампо Гранде. В этот лунный вечер он пел для всех, кто собрался на площади. Бонна Флор даже не стала спрашивать мужа, будет ли он на концерте. Все эти дни Гуляка не разлучался с другом. Она лишь сказала ему, что пойдет туда с Бонной Нормой и Сео Сампайо, который на сей раз решил пенебечь своей вечной усталостью. Но к немалому удивлению Бонны Флор сразу после обеда к ее дому подъехала такси цыгана с Гулякой, Силвио и Мирандоном. Они прибыли за нею. «А кума?» спросила Донна Флор Мирандона. «Она с ребятами уже на площади». Пока Донна Флор кончала свой туалет, приятели пошли в бар выпить по коктейлю. Донна Флор с гулякой сидели на местах, отведенных властям. Губернатор не явился, поскольку заболел гриппом. Но к дворцу подвели трансляцию, чтобы его превосходительство с супругой могли слушать концерт. Рядом с Читой Геморрайнс расположились префект с женой, начальник полиции с матерью и сестрами, директор департамента просвещения, начальник военной полиции, банк-майор с семьей, доктор Жоржи Калман и другие видные особы. Дона Флор улыбнулась мужу. «Жаль, что мама не видит, она бы глазам своим не поверила». «Мы с тобой попали в такое окружение?» Гуляк рассмеялся. «Твоя мать, старая ведьма, где и понять, что самое дорогое на свете любовь и дружба, а все остальное чепуха, ради которой не стоило бы и жить».